Когда составится определенное представление, верховный примет королевского гостя с его красавицей-женой. Он, конечно, не сможет глубоко заглянуть в их мысли, но зато, поймав на мелочах, сразу поймет, лгут чужестранцы, как это у них принято, или же говорят правду. От человека, который владеет всеми тонкостями изощренного языка тибетских проповедников — Хотелось ждать откровенности, когда сердца стучат в согласном ритме, и нет места потаенной боязни, ибо в основе всякого обмана лежит страх. Его потный, тщетно приглушаемый запах ламан-гагван научился распознавать почти безошибочно. Он не был до конца уверен, что оба белых, собиратель бронзовых статуэток и заблудившийся альпинист, дали о себе заведомо неверные сведения. Но ложь все же ощутимо присутствовала В их пространных рассказах. Тлетворным унизительным запашком боязни Нет-нет, овеяло нет, от их слов. Лама не знал, принесли ли чужеземцы с собой оружие, Но след, несмываемый след пролитой крови Отвратительным шлейфом тащился за каждым из них. Кровь рождала страх, Боязнь выливалась ложью. Нельзя было доверять таким людям. Глава шестая Вопреки аскетической строгости монастырского устава, Нгагван Римпоче принял странствующего собрата почти с королевской пышностью. Кроме риса, приправленного шафраном и кардамоном, К столу решено было подать картофель с маринованными овощами, бледные, едва проклюнувшиеся ростки, гороха, маш, кислое молоко и куриные яйца. Если гость сочтет возможным сделать для себя послабление, то верховный лама своими руками разобьет скорлупу и выпустит драгоценное содержимое в чашку мучной болтушки. Это согревает нутро и подкрепляет силы. выставить заветную бамбуковую бутылочку, где хранилась настоянная на змейках водка, способная в мгновение ока разогнать кровь, он все же не пожелал. Решил ограничиться легким чангом в конических медных сосудах, изобильно украшенных серебряной чеканкой. Зная, что в некоторых ламаистских сектах нарушение основных запретов не только считается допустимым, но даже возводится в ранг добродетели, верховный лама не хотел выглядеть крайним ортодоксом. Отдельные тантрики, а преподобный Норбу, судя по трезубцу и барсовой шкуре, явно занимался йогической практикой, ели мясо и рыбу, пили вино и даже тешили себя плотской любовью, как того требовал тайный ритуал служения Шакти. Шакти — активная сила, творческая энергия Вселенной. Верховный, воспитанный в строгой традиции сакьяской школы, не одобрял подобных крайностей, но, соблюдая благоразумную умеренность, ценил изысканность вкуса. Он заранее радовался случаю блеснуть деликатным обхождением, предвкушал приятную поучительную беседу. По его указанию, в отведенной гостю покоях крохотные келья с обогреваемым ложем поставили резной столик для чайного прибора на случай, если захочется подкрепиться в перерывах между трапезами, подготовили легкое угощение, печенье с корицей, соленые орешки, Насыщенный целебной силой горный лук и редкостные привозные ягоды личжи